Третий. Они влетали один за другим, четыре фиолетовых кузнечика, только гигантско увеличенные сравнительно с земными. Когда первый из посетителей опустился перед Роем на четыре ноги, две задние и две средние, голова его оказалась на уровне глаз стоящего Роя. На шее каждого поблескивал гибкий дешифратор, преобразующий речь леонцев в человеческую, а человеческую в леонскую. Тонкий голос, неразличимо схожий с тем, что вчера извещал об отсутствии новостей, пропел приветствие. Группа неразличимых в составе министра и его помощник радуются тебе, рой. Неразличимый из министр обеспечения средности. Средний до 3 млн в периоде. Допуск временный. Услышал рой перевод. Дешифратор говорил по-человечески, но тем же мелодичным голоском леонца. Неразличимый Уз, помощник по статистике среднности до 10.000, допуск плюсовый, представился второй гость. Неразличимый Оз, помощник по установлению нормы среднности до 50.000, допуск плюсовый, доложил третий. Неразличимый Яз, помощник по пересечению сверх и ниже нормальности, среднность до 1.000, допуск плюсовый, закончил знакомство Четвертый и склонился в церемонном поклоне. Рой молча кланялся, протягивал руку, и ее дружеские касались своими длинными усиками крылатые, неразличимые. У Роя перехватило горло. Он знал, что встретятся с разумными существами, милыми и беспомощными. Так и аттестовал их крон Квама. И не было причин не доверять социологу. Но Рой и помыслить не мог, что существа, внешне так непохожие на людей, будут глядеть такими умными глазами, что во всём облике их, в каждом движении и звуке, в блеске крыльев обнаружится такая грациозность, такое сдержанное благородство, и что они будут изъясняться так по-человечески ясно и так по-детски важно. Роя пронзала горячая симпатия к жителям Леунии. Теперь он знал, что подобно квамме будет действовать не только из чувства долга. Пойдёмте, друзья, предложил квамма. Знакомство продолжим в профилактитории. Леонцы вылетели в порядке не спадающей средности. Сперва сам министр, за ним Узз, Озз и Яззз. Квама вызвал оветку. В сумрачном воздухе тускло мерцали фиолетовые крылья леонцев, уносящихся к дальней горе. Рой обратился к Кваме, что означает допуск переменной и плюсовой. Видимо, это важная характеристика, если они так значительно упоминают о нем. — Допуск характеристика существенная, — подтвердил социолог. Он показывает отклонение от среднего леонца. Положительный допуск означает, что носитель его превосходит норму в допустимых пределах. А отрицательный, что леонец ниже нормы. А переменный, что отклонение случайное, то плюсовое, то минусовое. То есть, что на лицо точное совпадение с вычитанным образом среднего леонца. Для министра такая идеальная средность, видимо, обязательно. Совершенно обязательно. Между прочим, общество леонцев устроено по-своему даже демократично. Каждый может стать правителем, если он достаточно средний. Министры переизбираются периодически из тех, кто в данный момент наиболее средний. И они должны быть очень близки друг к другу, поэтому и называются неразличимыми. Между прочим, все помощники имеют плюсовой допуск, то есть немного выше средних. Вы уловили суть проблемы в этом между прочим. плюсовый допуск у них появился после последнего подсчёта. В момент избрания они были идеально средними. Из имел минусовый допуск и был помощником Язза. После очередного обследования Язз передвинулся в прессивики и уступил место Иззу, ставшему идеально средним. И так как норма постепенно снижается, то следующее статистическое выравнивание выведет Язза из группы правителей. В этом я не сомнений. Это ему чем-нибудь грозит. Ничем, кроме уязвленного самолюбия. Яз превратится в обычного гражданина общества. Действующий ныне норматив – одна десятое отклонение от идеала. Язу с его одной тысячной до предела далеко. Еще вопрос, Крон. Если эти милые кузнечики так ненавидят всякие нуршества, то как они отнеслись к высадке людей на их планете? Были возмущения в связи с таким чрезвычайным прышествием? Возмущения не было, а смятение было. Но наши астроразведчики быстро снискали дружбу леонцев. Сейчас экспедиционная станция в глазах леонцев обычное явление их деятельности. Взаимоотношения с людьми включены в норматив среднности. В этом есть что-то обнадеживающее, задумчиво сказал Рой. Было бы хуже, если бы мировоззрение леонцев исчерпывалось тупой консервативностью. А ну консервативно, со вздохом возразил социолог. Пространно тонче и гибче обычного грубого консерватизма. Склон горы был испятнан темными отверстиями. Четверо неразличимых исчезли в одном из них. Социолог сказал, что надо выходить из-за ветки, дальше придется идти пешком. Он первым проник в отверстие, рой шел за ним. Неразличимые поджидали людей в узком туннеле. Конец его терялся в густой черноте, но вблизи все было хорошо видно. В том же типичном для планеты красно-фиолетовом свете. Рой с удивлением обнаружил, что источником света являются сами леонцы. Сияли их тела, их гибкие и крепкие ноги. Глаза казались фонариками, а особенно мягкий свет испускали крылья. Ещё на станции рой обратил внимание, что крылья леонцев покрыты рисунками тех же фиолетовых и красноватых тонов. Теперь каждая линия, каждая пятнышко на крыльях сверкали. Когда леонцы поводили крыльями, то приближаются, Отдаляя их от стен, стены то озарялись, то темнели. В туннеле неразличимые уже не летели, а сложив крылья, передвигались на ногах. И было видно, что им тяжело соразмерять свой бег с неторопливым человеческим шагом. Они останавливались, распускали крылья, поджидали, снова устремлялись вперед, снова останавливались. Когда они начинали бег, в туннеле темнело, только четыре светящихся пятнышка мерцали по удалю. Зато когда они останавливались, туннель сразу озарялся сумеречным сиянием. Темнота и свет причудливо борясь, сменялись попеременно. Мы в профилактике, сказал социолог. Роя показалось, что он попал в гигантский зал старинного земного вокзала. Сходство с вокзалом усиливалось и тем, что кругом сновали леонцы, усеивали полчи чумильтешили в воздухе, пропадали в недоступной глазу высоте. И хотя гигантское помещение было щедро освещено, Всюду был один и тот же свет, тот, что создавали сами леонцы. Факелы их тел, светильники их крыльев. Обитатели профилактория заметили, что, пожалуй, были гости. Сперва взлетели и приветственно закружились над людьми ближние леонцы. Затем взмывали те, что гнездились подальше. Рою чудилось, что в пещере забушевала цветовая буря. Гигантское красно-фиолетовое пламя разбегалось круговой волной. Прошла минута, и Рой сквамы и неразличимыми... Стояли уже как бы в фокусе взрыва, ликующего и озаряющего. "Что ж вы стоите как истукан?" субрёком сказал социолог. "Помашите рукой, они поймут". Рой помахал двумя руками. На первый световой взрыв наложился второй, так забушевало сияние крыльев и тел. А затем наступило успокоение. Кузнечики разлетелись по своим местам, крылья складывались. Неразличимы и всё в том же субординационном порядке. Торопливо перебирали крепкими сухими ногами. Люди двигались за ними. Странное для кузнечиков жилище пещера, сказал Рой. Для зимних кузнечиков странное, возразил Квам. Но леонцы не кузнечики, а особая раса мыслящих существ. На леонии временами возникают атмосферные бури. Если бы леонцы устраивали жилище на воздухе, первый же ураган погубил бы их. Вас не удивляет, Рой, что это помещение названо Профекторием? Я просто жду объяснений. Здесь все, кто выпадает из уз законенных допусков среднности. Те, кто выше среднности, и те, кто ниже. А что делают с несчастными отошедшими от стандарта? Почему с несчастными? У вас чрезвымерные зимные критерии счастья. В профилактирии всех отклонившихся от стандарта стараются возвратить в норму, их лечат, лечат в госпиталях. Лёнцы выработали особые приёмы возвращения в норму. Попавших в профилактирий окружают заботой и сердечной теплотой, дом отдыха. а в профилактории работают, так что это не дом отдыха. Но здесь особая пища. Для каждого своя физические и умственные упражнения. В общем, оздоровительный режим. Рой пожелал узнать, кого и от чего оздоравливают. Из вызвал дежурного такого же леонца, только без звука «з» в имени. Его звали Агг. Агг выкликал оздоравливаемых. Они подлетали один за другим. У одного погнулось крыло, у другого ослабло зрение. Третий жаловался на слабость в ногах, у четвертого выросли слишком большие крылья, полет его был недопустимо шумным. Кто-то по натуре меланхолик впадал временами в беспричинную апатию, кто-то столь же беспричинно радовался. Попадались и ленивцы, отлынивающие от труда, но с охотой поглощавшие пищу. «Вы считаете, что не следует помогать этим существам избавиться от их недостатков?» с удивлением спросил Рой социолога. Варма сукором посмотрел на него. Вы всё-таки не уснели моих намерений, ры. Во всех цивилизованных обществах с недостатками надо бороться, не дочёты выправлять. Я лишь против того, что недостатки здесь включают в расчёт нормы. Иначе говоря, считают чем-то если и не нормальным, то нормаобразующим. Господи, или куда мы сейчас перейдём, вам это станет ясней. Господиле отделённая от профилактирия новым тоннелем Представлял собой такой же обширный зал, тоже подземный, но освещенный значительно хуже. Здесь появление гостей не породило столь бурной световой радости. Тусклое сияние от копошащихся тел стало лишь немногим ярче. Из подозвал дежурного. Его звали Арх. Он показался Рою менее услужливым, чем Агг. Он не торопился знакомить Роя с обитателями госпиталя. Они и сами не торопились представляться. Рой переходил от одного к другому. На каждом лежала зловещая печать уродства или вырождения. Нормальные лионсы обладали четырьмя крыльями, шестью ногами, двумя глазами, гладким туловищем, звучной речью, все они были проворны, логично мыслили. А здесь перед роем возникали однокрылые инвалиды, одноглазые полуслепцы, трёхногие соскрюченными ногами, с перекорёженным туловищем, шипящие, шелестящие, смутно светящиеся в овсе лишённые сияния. — Трудно мыслящие, начисто лишенные речи. — Какая страшная больница! — воскликнул побледневший Рой. — Скажите, друг, к вам, все они безнадежны? Наша станция не может помочь своими лекарствами? — Большинство не поддается излечению. Мы помогаем леонским врачам. Но земные лекарства созданы против болезней, а не против вырождения. Предотвращать мутации мы пока бессильны. К гостям приблизился один из обитателей госпиталя. Он казался совершенно нормальным. Только крылья светились сильнее, чем у больных и неразличимых, стоявших компактной группой. Рой залюбовался мощным сиянием незнакомца. Умные выпуклые глаза подошедшего были обращены на министра и его помощников. "Яс, ты был мне другом", произнёс Леониц. "Вспомни, яс, ты был мне другом, и ты обещал ввести потребление осадка в Симбы". "Ил, ты ведёшь себя нестандартно, вмешался Ар. Возвращайся на своё место, Ил". Дежурный махнул на Илла крылом. Тот стоял, не отрывая глаз от опустившего голову помощника-министра. По телу Язза пробежала судорога, он потускнел. И без объяснений к вам, Ирой догадался, что уменьшение сияния выражает смущение. Ответ Язза подтвердил это. — Ты превзошел плюсовый допуск, Илл. Ты слишком выпал из нормы. Осадок Симбы тоже выпадает. Я не могу тебе помочь. Ничего больше не сказав, Илл унесся в полутьму. Рой следил за ним, пока он не скрылся, потом обратился к Язу. Что означает жалоба Илла, друг Яз? Чем он болен или в чём виновен? Вместо потерявшего голос Яза, Рой важно ответил: Из. Ты видел перед собой друг Рой нашего бывшего врача, нашего бедного Илла. Он лечил переломы крыльев и ног. Он обнаружил, что осадок Симбы помогает сращиванию костей. В этом его единственная вина. Разве вина найти хорошее лекарство? Симба у нас запрещена. Правда, на осадок симбы запрет не распространяется, но осадок не только помогает сращиванию, но и усиливает сияние. Ты видел это у самого Илла. Он испытывал лекарство на себе. Допустить такое увеличение сияния мы не можем. Что было бы плохого, если бы все сияли сильней? Было бы новшество. Новшество запрещено. Мы долго терпели опыты Илла, пока сам он сохранялся в плюсовом допуске. Мы его очень любили, он хороший. Но после последнего пересчёта он из-за чрезмерного сияния превышил допуск, и его пришлось поместить в госпиталь. Когда он потускнеет, его выпустят. Он с мой помощник по восстановлению нормы старается, но хорошего результата пока нет. Теперь понимаете, Рой? Хмуро поинтересовался социолог, когда они двинулись к выходу. Да, кажется, теперь понятно, отозвался Рой. Я требую от вас не слишком много. Наоборот, вы просите меньше того, что мне хотелось бы совершить. "Быстрый мир опасный с грустью" сказал социолог. "Мы на станции думали об этом, в психологии надо менять исподвы". Четверо неразличимых двигались в новом туннеле, который вёл наружу в обход профилактитории. Они по-прежнему насились вперёд, останавливались, поджидали людей, снова убегали. Дорогу открывал из, помощники цепочкой устремлялись за ним. Рою казалось, что я изнемогает от усталости. Помощник по пересечению сверх и ниже нормальности спотыкался. никак не мог восстановить прежнее сияние. Рой испытывал жалости к нему и к несчастному Иллу, ответившему таким гордым молчанием на безнадежный ответ бывшего друга, и к двум помощникам, молчаливо догонявшим своего руководителя, и даже к самому руководителю, самодовольному и доброму Изу, ко всем, кого Рой узнал, а кого еще не успел увидеть на Леонии, кто медленно вырождался на этой странной планете. Рой понимал Крона Кваму. Так, вероятно, и у Крона начиналась любовь к народу Леонии. С острой жалости.